Глава 19. Глава 19 Дети Алтая умирали, сражаясь. Когда силы доктора Искры нанесли свой удар, на территории университета находились 25 тысяч студентов. Сначала это были небольшие стычки на баррикадах. 60 полицейских с дубинками набросились на 10-метровую кучу обломков и всякого хлама, из которого молодые люди соорудили баррикаду. Наступление казалось неожиданностью, и студентов оттеснили от защитных рубежей. Отряд полиции прорвался сбоку от баррикады и напал на студентов, безжалостно расправляясь с ними. Тут и там виднелись раскроенные черепа, несчастные со сломанными руками и ногами. Неожиданно появилась пара суздалей, которые, не обращая внимания на удары дубинок, пустили в ход острые, словно бритвы зубы. Полицейские отступили, сделали вид, что собираются перегруппироваться для новой атаки. Юные защитники баррикады попросили подмоги. И уже через несколько минут к ним присоединились сотни отважных представителей молодого поколения алтайцев. В штабе студенческого комитета собрались Милхус и остальные его товарищи, которые, конечно же, слышали призыв о помощи. «Нас предали!» – выкрикнул Милхус. «Пошли, надо им помочь!» С тревогой в голосе сказала Риэль. Она метнулась к двери вместе с Техрандом и Нирски. Милхус молчал. Он заметил кое-что, когда бросил мимолетный взгляд в окно. В конце длинной аллеи, соединяющей факультет иностранных языков и факультет искусствоведения, Милхус увидел танк, который медленно двигался по дороге, идущий параллельно территории университета. «Милхус!» — снова позвала его Риэль. «Пошли! Мы должны их остановить!» Милхус заметил, что к первому танку присоединился второй, и оба увеличили скорость. Он постарался успокоиться и повернулся к Риэль. Девушка стояла в дверях вместе с Техраном и Мирски. «Попробуй еще раз дозвониться до посла Стена. Постараюсь напугать его до полусмерти, пригрозить. Он должен помешать им». Милхус подошел к коммуникатору, который настроили для него студенты инженерного факультета, и взглянул через плечо на своих друзей. «Идите, я вас догоню!» Трое друзей поспешили на помощь своим товарищам. Милхус остановился, внимательно посмотрел на открытую дверь, немного наклонив голову на бок, словно испуганный зверек. Подождал, прислушиваясь к крикам о помощи, несущимся со стороны баррикад. А потом бросился к окну, открыл его, перекинул ногу через подоконник и прыгнул. На баррикадах полицейские снова отступили. На этот раз под градом камней, палок из самых разнообразных обломков. Вход шло все, что попадалось под руку. Риель и двое других студентов принчались, задыхаясь на место боя, их узнали. Стоявшие на самой вершине баррикады существа принялись приветственно махать руками, выкрикивая их имена, призывая поддержать студентов во время следующей атаки. Риель отчаянно озиралась по сторонам, где Милхус, сейчас необходим лидер, вождь, проклятие. «Нужно забраться на самый верх», – заявила Нирски. «Наверх, наверх», – вопил Тихрант. Все еще надеясь, что ее любимый вот-вот появится, Риэль бросилась вперед. Ее подхватили чьи-то руки, подняли и стали передавать, точно по эстафете, «Наверх». Все выше и выше. Тихранты и Нирски следовали за ней. Риэль поставили на ноги. Она бросила взгляд вниз на собравшихся возле баррикады полицейских. Потом повернулась к студентам, подняла высоко над головой руку и жала кулак. «Свободу Алтаю!» – выкрикнула она. Студенты подхватили ее слова. «Свободу! Свободу!» Неожиданно эти крики перекрыл шум моторов. Риэль повернулась и увидела, что полицейские расступаются, пропуская танк. И еще один. Огромные машины катили вперед, а за ними шли солдаты с оружием на изготовку. Первый танк остановился. Послышался хлопок. Взрыв, потом еще... Канистры со слезоточивым газом полетели прямо в студентов. Повсюду раздавались крики. Несмотря на то, что глаза Риэль застилали слезы, она не уходила со своей позиции, продолжая угрожающе размахивать кулаками в сторону танков. Неожиданно оба танка одновременно выстрелили по баррикаде, сломав ее, словно она была сделана из бумаги. В разные стороны полетели обломки. Риель заметила, что прямо на нее... Медленно переворачиваясь, в воздухе летит острый обломок дерева. Милхус! крикнула девушка. Обломок вонзился ей прямо в горло. Она медленно, точно тряпично кукла упала на рушащуюся баррикаду. А тем временем солдаты открыли огонь. Техранты Нирские погибли там, где стояли. Кое-кто из студентов стал спасаться бегством. Другие защищали свои позиции до последнего. Их расстреляли а иные погибли под гусеницами танков. И тем не менее, многими из них родители могли бы гордиться. Но в конце концов солдаты смяли оборону студентов и заняли территорию университета, не прекращая стрелять прямо в толпу. Последние, самые стойкие студенты вынуждены были бежать. Солдаты преследовали их. Наступила ночь, а на территории Пушкана все еще раздавались выстрелы. Это не был направленный огонь. Солдаты охотились за детьми Джохи и убивали их, одного за другим.